Глава 46. Лев В доме было привычно тихо и пусто. Но сегодня эта тишина странным образом угнетала. Сегодня я предпочел бы быть не один. Это было незнакомое мне доселе чувство желать, чтобы кто-то был рядом. Нет, не кто-то. Она – Надежда. Моя Надежда. Я снял одежду и бросил на полу в ванной. Эта неопрятная куча острыми когтями царапала мне нервы, но я сделал над собой усилие и прошёл мимо, прямиком в душевую кабинку. Сегодня мне как никогда хотелось быть нормальным человеком, самым обычным, среднестатистическим, который не стремится немедленно привести в идеальный порядок каждый сантиметр окружающего пространства. Разумеется, я знал, что не выдержу и чуть позже всё уберу. А потом проведу в комнате боли в два раза больше времени, наказывая себя за свои воли, Но прямо сейчас мне хотелось вырваться из-за костенелого кокона собственных правил и ограничений, почувствовать себя живым, настоящим. Я встал под струи прохладной воды. Пусть смоет с меня вязкое, липкое чувство собственной неполноценности. Никогда не забуду взгляд Виктории, которые она то и дело бросала на меня. Недоверчивый, оценивающий, проникающий сквозь все щиты и заслоны. Она догадалась, поняла своим материнским чутьем или что там у них. Увидела, что я не такой, что не подхожу ее дочери, представляю собой опасность для неё. Но разумеется, меня надо гнать в зашей подальше от нормальных людей, изолировать от общества. Всё это я уже слышал много лет назад. Но голоса были столь явными, что звучали, будто у меня в голове. Будто они были на самом деле. Сейчас. Сегодня. со стоном прислонился к прозрачной стене кабины. Уперся лбом в мокрое стекло. Хотелось разбить его к чёртовой матери. Хотелось крушить, ломать, уничтожать всё вокруг. Как же больно, чёрт побери. Как же это больно. Осознавать, что в моей жизни никогда не будет самого важного – тепла любящей женщины. Того, что может растопить лёд в моей душе. Я, как пленник снежной королевы в своём ледяном замке, всегда буду один, составляя из кусочков льда слово «вечность». Хорошо, когда по лицу стекает вода. Она такая же прозрачная, как и слёзы. Никто не заметит, не различит. Не знаю, сколько я так простоял. Впервые потерял счет времени. Даже и не пытался контролировать его. Мною овладела такая усталость, что казалось, отойди я от стены и тотчас упаду, не выдержав силы тяжести. Я был опустошен. Постояв так еще немного, закрыл воду. Кабинку оставил влажной, перешагнул через валявшуюся на полу одежду. У меня не было одна это сил. Просто не было. В прямом смысле. Я знал, что должен идти сейчас в комнату боли. Ведь утренний сеанс пропустил. Впервые за многие годы. Но вместо этого направился в спальню. И, как был, голышом упал в кровать. Прямо поверх идеально расправленного покрывала. Завернулся в него и уснул. Я проспал весь день. Открыл глаза, когда солнце уже садилось. И тени от деревьев стали такими длинными, что достигали подножия дома. Как только осознал это, тут же навалилось чувство вины за то, что спал днём. Сон – это отдых, и его нужно заслужить, хорошо проделав свою работу. А я не делал того, что собирался, и заслужил наказание. Первым делом я собрал одежду. Бельё и полотенце положил в стиральную машину и запустил стирку. «Смокинг завтра же отвезу в чистку. Больше подобное не должно повториться». Капли воды на стекле уже высохли. Пришлось использовать чистящее средство. Но лишь вернув в ванной идеальный вид, я немного успокоился. Так сказать, загладил часть вины. Затем спустился в подвал. Сегодня особенная процедура. В наказание за своеволие. Сразу после двойных упражнений с металлической палкой, как только стихли вопли панков, я взял в руки электрогитару и включил её в сеть. Вновь запустил таймер и обрёк себя на дополнительные 10 минут запилов острой спицей, ввинчивающихся в мозг. Из подвала я поднимался с распухшей головой. Тоненько позвякивали колокольчики начинающейся мигрени. Я всё это заслужил. Это наказание за то, что расслабился и потерял контроль. А этого нельзя было допустить. После повторного принятия душа я вышел на улицу. Вдохнул уже наполненный прохладой воздух. Громко пели цикады. А дуряющие пахли розы. Вот это и есть мой мир. Здесь мне место. В уединении покоя. Надежда, она словно из другого измерения. Это будто она из захватчиков земли. А я аватар с Пандоры. Между нами слишком большая пропасть. Чтобы что-то получилось, мне нужно прекратить на что-то надеяться. Я должен забыть ее, оставить все как есть. Потому что ничем хорошим для меня это не кончится, и для нее тоже. Да, так будет лучше для нас обоих. Я проверил розы, паутинного клеща стало меньше, но все равно придется опрыскивать еще раз. Завтра утром сделаю раствор, а к вечеру обработаю цветы. Убедившись, что всё в порядке и под контролем, я вернулся в дом. Приготовил ужин на скорую руку и приступил к работе. У меня оставалось только два кандидата – Макс Грушевский и Надежда Игнатьева. Взломать мессенджера Максима Грушевского оказалось совсем легко. Почти везде он использовал в качестве пароля «День своего рождения». Я просмотрел его переписку – скопировал наиболее интересные диалоги и стер следы своего присутствия. С надеждой мне было сложнее. Я боялся узнать нечто такое, от чего мне будет больно. Да, конечно, я уже принял решение. Да, я оставлю ее в покое. Не буду докучать. Но щиты уже были приподняты. И Надя проникла внутрь. Прямо под кожу. Туда, где оголенные нервы. Она видела меня, она знала. И весь мой возводимый годами контроль полетел к чертям собачьим. Перед этой девушкой я был совершенно беззащитен. Пусть мне будет больно, но я должен знать. Я глубоко вздохнул и открыл ее почту.